Глава 6 доктор Рабыр ошибся: Ни через два дня, ни через три ментальные операции Теодоры никуда не делись. Но все-таки ситуация начала проясняться. Во-первых, магия действительно существовала, во-вторых, имел место некий ритуал, связанный с риском возвращения в тело не той души. И в-третьих, Теодора Дюваль оказалась в другом мире и в другом теле. Если сложить все эти факты воедино, вывод был очевиден. Она, Тео, влетела под грузовик ровно в тот момент, когда доктор Робер выходил в астрал, или что он там делал? Что-то пошло не так. Робер ухватил душу не той дюваль, и вот он результат. Теперь у Теодоры новое тело. Когда-то Тео прочитала статью о человеке, которому по невнимательности ампутировали вместо правой ноги левую, а потом осознали, и исправили ошибку, и мужик остался без двух ног, потому как правую тоже отрезали, а левую пришивать было поздно. Тогда Тео восприняла это как удивительную врачебную коллизию, но теперь... Теперь она точно знала, что именно чувствовал тот мужик. Кто-то немного ошибся... Досадная случайность с каждым бывает. Кто-то немного ошибся, и вот твоя жизнь разрушена, и отыграть обратно нельзя. Тео откинулась на подушку и прикрыла глаза. Она устала. Господи, как же она устала. Всю жизнь Тео решала проблемы. Закончить школу так, чтобы поступить в университет. Вопреки матери, вопреки учителям и одноклассникам, пробиться наверх, уцепиться, выгрызть у Вселенной отличные оценки и самую лучшую характеристику из всех возможных. Поступить в университет. Совмещать учебу и две работы. Писать в студенческую газету. Участвовать в клубе любителей шахмат, истории искусств и дискуссионном клубе, чтобы прорваться в тройку лучших на выпуске. Устроиться в Citizen Financial Group сначала рядовым клерком, потом заместителем менеджера, потом руководителем направления. Сейчас Тео входит, входила, черт побери, входила в золотую десятку регионального управления. Она определяла кредитную политику банка в Агасте и во всем Мэне. Она решала судьбы тысяч людей, доверивших свои деньги Citizens Financial Group. Рулила ставками, определяла требования к заемщикам, Одобряла или приостанавливала иски. Не единолично, конечно, но на собрании руководителей голос Теодоры Дюваль звучал достаточно громко. Она купила квартиру в центре Агасты. Она арендовала матери коттедж на самой границе с заповедником Финизи Сомп и обеспечивала все ее нелепейшие хотелки от внезапной поездки в Гватемалу до курсов Тантра-йоги. Она оплатила обучение мужа в Принстоне. Следующим шагом должен был стать перевод в нью-йоркский офис Citizens Financial Group. Тео даже квартиру под него купила, роскошную, с двумя спальнями, в самом центре города. До успеха оставалось полшага. Но эти полшага Теодора так и не сделала. Не будет ни квартиры, ни карьеры, ни билетов в Метрополитен. Ничего не будет. Только этот пыльный пропахший нафталином дом, кретинские променады по саду и бесконечно невыносимая болтовня Мэри. Тут Теодора Дюваль ничего не может, ничего не умеет. Тут она никто, полное абсолютно ничтожество, не способна повлиять даже на выбор блюд к ужину. Тео нашла тетради и учебники прежних госпожи Дюваль. Девушка действительно училась магии и вроде бы неплохо училась. Желтоватые разлинованные листы были списаны заметками и формулами, под которыми красовалась гордая «молодец, отличная работа Теодора, вы провели блестящее исследование». Вероятно, она разбиралась в этом деле. Возможно, стала бы востребованным специалистом, как тот же доктор Робер. Вот только новая Теодора Дюваль ничего этого не знает. У нее осталась только память тела, смутная, как шепот из кладовой. И если Тео хочет добиться хотя бы чего-нибудь, нужно снова начинать с нуля. Изучать азы, искать возможности двигаться вверх шаг за шагом, взбираться на гору, сдирая пальцы в мясо. Нет, только не это. Слишком много в жизни Тео было гор, слишком долгим и мучительным был ее путь к успеху. Тео не хотела повторять маршрут, просто не могла, у нее не осталось сил. «Я не в ресурсе, не в активности, не в потоке, я в жопе, мама». Хотя какая к дьяволу мама, маме всегда было насрать. Тео медленно открыла глаза. Через пыльный балдахин просвечивали лучи утреннего солнца, окрашивая кружево в розовое золото. «Можешь, не можешь, какая нахер разница?» «Надо». Тяжело поднявшись с кровати, она нашарила ногами домашние вылочные туфли. В это время кузен Герберт совершал мацион, гулял по саду, проверял выполненные накануне работы, раздавал новые задания поварихе, служанке и затюканному сверх всякой меры контрактному. Завершив свой крестовый поход на бездельников, Герберт отправлялся на застекленную террасу и завтракал, вдумчиво и неторопливо, так что минимум час у Теодоры есть. Бесшумно выскользнув из комнаты, она прошла по коридору, свернула направо и остановилась перед высокой белой дверью. Герберт свою спальню запирал, Тео выясняла. Но в чулане, на дальней полочке, хранились запасные ключи. Это Тео тоже выяснила, когда потеряла свой. Воровато оглядевшись, она сунула ключи в замок и повернула. Звонко щелкнул язычок. На секунду Теодора застыла, напуганная звуком. Казалось, что на него сбежится весь дом но коридор был пуст гневный голос герберта доносился откуда то из заднего двора и тео приоткрыв дверь скользнула внутрь шторы в комнате были задернуты и мебель тонула в серой дремотной полутьме осторожно ступая тео подошла к секретеру какие то тетради судя по всему студенческие то ли физика то ли математика а может и магия черт ее знает Тео пыталась читать учебники бывшего владельца тела но особого успеха не достигла блокноты Взять в поездку гетры и шерстяной плащ, поговорить с Леонардом, зайти в клуб, сделать в четверг, в среду, во вторник. Снова тетради. На этот раз одинаковые, толстые, темно-синие, на медных потускневших пружинах. Тео открыла верхнюю. 2 апреля. Не знаю, на что я надеялся. Возможно, на здравый смысл. Должны же у этой корги наличествовать хотя бы остатки здравого смысла. Сестрица и раньше была туповата но сейчас она как минимум неадекватна, а как максимум — это вообще не она. Но старой перешница на все плевать. Ах, моя дорогая девочка! Теодора то, Теодора это. К Теодоре вернулся аппетит, Теодора читает. Теодора так похожа на своего отца. И не важно, что Теодора глупа, как пробка. Не важно, что в голове у нее только кавалеры и танцы. Ветхая кошелка все равно спит и видит, как завещает ей все состояние. Вот ради этого я работал. Ради этого ночами просиживал над счетами, искал способы сэкономить, вкладывал наш убогий доход в предприятия, сулящие достойную прибыль. Тот факт, что мы до сих пор по ветру не пошли, — это моя заслуга, только моя. Но наследницей станет Теодора, потому что она похожа на своего отца. Говорит такой грех, об этом даже думать непозволительно, но я жалею, что она очнулась. Если бы эта тупица умерла, не приходя в сознание, всем стало бы лучше. Вот такой я злодей. И самое забавное, то, что я этого почти не стыжусь. 27 марта. Доктор Робер ответил мне на письмо. И я доверяю его компетентному мнению. Но подозрения все равно остаются. Нужно найти способ их проверить. Мэри не видит ничего странного. Кузина ведет себя так же, как обычно, с поправкой на пустевшую черепушку. Она не путается в бытовых вещах, не разговаривает на чужом языке и не пьет кровь младенцев. Мэри уверена, что это все еще наша Тео. Даже в подъюбник она залезает своим прежним дурацким способом, не надевает его через голову, а натягивает через ноги, как мужчина брюки. И гребень закалывает, как-то по-особому, заворачивая косу. Я понятия не имею, как именно, но Мэри в таких вопросах разбирается. Может ли дух, захвативший тело моей дражайшей кузины, овладеть еще и ее воспоминаниями? Доктор Робер говорит, что нет. Душа — вместилище памяти, и если она уходит, остается лишь пустая оболочка. Именно поэтому духи вселяются только в людей при полной памяти. Они как паразиты, овладевающие ресурсами хозяина, использующие их себе во благо. Но паразит не может жить на мертвом теле, а дух не может существовать без опоры на рассудок человека. Я хотел бы согласиться с мнением глубоко уважаемого доктора Робера, но не могу. Что-то внутри мне не позволяет. Слишком уж много странностей в поведении моей тупоголовой кузины. А может, я слишком ее ненавижу. Надо добавить Мэри парочку медяшек сверх установленной суммы. Пусть проявит больше усердия в наблюдениях. Вдруг все-таки заметит нечто важное. 21 марта. Я понимаю, что при нарушениях памяти человек теряет воспоминания. Но разве может их утеря повлиять на эмоциональную оценку событий? И если Тео не помнит, как опрокинула вазу с пуншем на господина Мальтера. Это, естественно, при ее недуге. Но почему она не смеется, когда я рассказываю эту историю? Такие анекдоты всегда ее забавляли. Теодора чудовищно смешлива, точнее, была смешлива в прошлом, а сейчас только вежливо улыбается. Кажется, мои истории больше не кажутся ей веселыми. И жалостливость. Раньше Тео постоянно всех жалела. Персонажи книг, голодных птичек и больных котят. Кажется, она специально выискивала объекты для своей удушающей приторной заботы. А сейчас я рассказал ей, что пожертвовал золотой на прокорм сирот и услышал лишь «Это достойный поступок, дорогой кузен, достойный поступок». До Теодора должна была прослезиться от умиления, произнести молитву, прочесть подходящую случаю душеспасительное стихотворение, а потом притащить пучок собственных криворуких вышивок, чтобы я вручил бедным сироткам». Такие несоответствия я вижу постоянно. Не думаю, что это связано с памятью, скорее уж с личностью. Но болезнь Теодоры не могла изменить ее личность. И тут у меня возникает вопрос, а Теодора ли это? Или нечто другое, вселившееся в тело, из которого отлетела душа? Приноровившись к почерку, Теодора быстро листала дневник, продвигаясь все глубже в прошлое. Кузен явно терпеть не мог свою двоюродную сестрицу, и корни этой вражды... Уходили в семейные склоки многолетней давности. Бабка благоволила внучке, явственно выделяя ее среди других родственников, и это вызывало закономерную ярость Герберта. В какой-то степени Теодора даже сочувствовала бедняге: столько усилий, а все сливки получает какая-то тупоголовая дурочка, которая палец о палец не ударила. Судя по всему, во внезапной болезни кузины Герберт увидел свой шанс. Если она умрет... Соперников в получении наследства не останется. Но Тео очнулась и даже более-менее оправилась. Вот ведь несчастье. Теперь единственным шансом для Герберта было доказать, что Теодора — это вовсе не Теодора, а нечто совсем иное. Пока что никто не воспринимал его попытки всерьез. Пока что. Потому как на самом деле Герберт был прав. И если он найдет способ как-то проверить свои предположения, у Тео будут проблемы. Очень большие проблемы. Дневник уходил все дальше в прошлое, и перед Теодорой вставала жизнь Герберта в обратном движении, словно смотришь видео задом наперед. Постоянные конфликты с бабкой, под которую несчастный кузен никак не мог подладиться. Унизительная дружба с Теодорой, которую Герберт считал исключительной дурой, но сжимал зубы, терпел и улыбался. Учеба в университете. Мучительно сложная, унылая и голодная. Денег у кузена было немного, а бабка помогать отказывалась. Она считает, что если я достаточно талантлив, то заслужу оценками стипендию, а если нет, то незачем и учиться. Ладно, пусть так. Допустим. Допустим. Но почему тогда она оплачивает учебу этой тупоголовой дурочке? Ярился в дневнике Герберт. И Теодоре было искренне его жаль. А через несколько страниц всплыло главное. Почему моя жизнь должна зависеть от каких-то случайностей? Да, эти случайности трагические. И я не могу приуменьшить горе, которое постигло несчастную старуху. Потерять любимого сына и потерять так нелепо. Если бы он умер после долгой болезни, старуха успела бы смириться с неизбежным. Если бы погиб на поле боя, утешалась бы осознанием героического величия его смерти. Но нет, это был самый заурядный несчастный случай. Кони понесли, повозка свалилась с моста, и Роджер Дюваль с супругой ушли под воду, как камень. Если бы Роджер не поехал на прием к губернатору, если бы кони тогда не испугались, если бы кучер справился с упряжкой, если бы дверцу экипажа не заклинило, я могу назвать десяток таких вот если бы, но зачем? Цепочка событий тянется только в одну сторону, и отмотать ее назад невозможно. Роджер Дюваль утонул, а вместе с ним и мое будущее. Потому что чертова старуха погрузилась в заботу о несчастной сиротке. Она отдает Теодоре все — деньги, драгоценности, ценные бумаги, а требуют взамен лишь одного, чтобы она была похожа на любимого сына. А я? Как же я? Единственная моя вина в том, что я сын своей матери, а вся вина моей матери в том, что она не мужчина, не сын, не продолжатель рода. Вздорная старуха была помешана на Альберте, едва ли замечала родную дочь. Теперь эту эстафету равнодушие принял я. Можно заработать для старой кошелки сотни золотых. Можно восстановить имение, открыть новый материк и покорить воздушное пространство. Все равно я буду недостаточно хорош, потому что я не Роджер и не сын Роджера. Теодора получает все, а я остаюсь нелепым, приживалой. Но в будущем меня ждут еще большие беды. Потом, когда бабка умрет, сестрица вступит в правонаследование и вышибет меня из дома, как безродного пса. Как же я все это ненавижу, как ненавижу». Медленно выдохнув, Теодора закрыла тетрадь. Стрелки часов приближались к половине десятого, и нужно было убираться из комнаты, а самое важное она узнала. Герберт действительно на дух не переносит кузину. Теус стоит на его пути к наследству, и предприимчивый, решительно Герберт сделает все, чтобы эту преграду убрать. Тем более, что у него появился такой удобный шанс. По этому поводу нужно было что-то делать, и срочно.